193. Март, 21. Так или иначе, но мир новый входит в сознание человека, даже если он против него. Преследователи, следуя за преследуемым, повлекаются в магнитное поле притяжения его ауры и кончают тем, что начинают подражать. Люди пытаются бороться против великого плана, не понимая, что против космической воли бессильны они. И так намеченный владыками план осуществляется. Хорошо уже теперь вдвигать себя в его орбиту и утверждаться в нем. добровольные и сознательное участие очень ценно Основной принцип братства — свобода человеческой воли. Велика разница между действием раба, совершенным по принуждению, попреки его желаниям и действиям, совершенно свободна. Творчество наше свободно. «Царство мое из царство свободы». Свобода понимается как действие в пределах космических законов, в полном созвучии с ними, но не им вопреки.